Глава 23. Почувствуйте мощь убийцы Нунчако. Я начала атаку, чтобы остановить гопников. Их трое, так что я собираюсь победить одного из них прежде, чем меня окружат. Но меч у дракона гопника длинный, да и у огня гопника есть огненная магия, потому мне нельзя обеспеченно сокращать дистанцию. Как мне надо двигаться? Пока я размышляла, гопники становились все ближе. Я подержу, не сама! прячущиеся в тылу Тиму стрельнулась магическими пулями. жужащие пули полетели вперед. и попали рядом с ногами Икудзу, угрожая им. «А, чертова Камилла!» «Так она пряталась за ними!» «Странно, я не могу почувствовать ее ману!» Под ливнем пуль Тиму гопники стали защищаться. Хоть это всего лишь элементарная магия под таким количеством пуль, они не могли двинуться. «Это мой шанс!» Пока Тима останавливала гопники своими полями я сократила дистанцию и обрушила свою нунчаку на руку дракона гопника. «А, моя рука!» Мои нунчаки блестяще поразили его руку. И дракон-гопник, закричав, упал в корточках на землю. Эм, не слишком ли ты драматизируешь? Даже если неудачник наложил нунчаку магическое зачарование, ты ведь раганоид, не так ли? имея в виду, что него жесткая чешуя. Но сейчас я внимательно посмотрела и увидела, что он очень бледный. Может, у него дефицит кальция? Или слабое телосложение? Подожди. А? Рука дракона сгибается не в ту сторону? Точно, на угол девяносто градусов. Серьезно? Да, неудачник просто отлично выполняет свою работу. Хотя он и неудачник. Вот до какой степени зачаровал Нунчаку, если они имеют достаточной силы, чтобы сломать другу драгоноида. Проклятый неудачник. У него блошиное сердце, но его поддерживающие маги действительно хороша. Я еще раз взглянула на Нунчаку. Они полностью обернуты слабо магической аурой, и эта аура сработала на чешуе драгоноида. «Слава богу! Если бы извращение снова сделал какую-нибудь глупость, я бы вправила ему мозги нунчаками. Слава богу, что такого не случилось, так как он, скорее всего, умер». И сломанной руке драгоноя до гопника проглядывала торчащая белая кость, так называемый сложный перелом. «Полагаю, это реально больно, да». Дракон был холодно поту, а его лицо изображало страдание. «Похоже, ему плохо, и он нуждается в обезболивающем». «Я... я немножко переборщила». Это можно назвать чрезмерной обороной Как ни посмотри, лечение займёт более трёх месяцев. Ладно, сейчас попробуем покончить с этим. Даже если они гопники, у меня нет никакого желания снаяться преступником. Пока они бронятся, не затрагивая Тиму, всё прекрасно. Не похоже, что с таким переломом ты можешь продолжать бороться. Если собираешься бежать, сейчас самое время. Сволочь, непростительно. Абсолютно непростительно. Ты... Гневно зыркнув на меня, дракон совсем оторвал свою сломанную руку. А? П Почему он оторвал свою руку? Уж это в больнице точно не справят Чем он только думает. Сейчас у дракона нет ничего ниже локтя. Пока я была ошарашена произошедшим, он задрожал. А потом... Да? А? Он... отрастил руку? Ты что, великий король демонов? хе Честно, это было даже быстрее, чем сходить в больницу. Или это было какое-то испытание силы воли для дагоноидов? В любом случае, они добивались шока от этого. Я не была смущена. Мне нужно было показать, что я сильная. Mm, я удивлена. Так ты можешь восстановить свою руку. Но это, похоже, не восстановило твою ману. Видишь насквозь, злой бог. Да, мана Сэрю сейчас сильно упала. А, я знала это. конечно такая удивительно устанавливающая способность никак не может не использовать ману я только предполагаю но интересно удалось ли мне вести себя как сильный человек какого хрена сузаку видишь моя рука сломана это никак не 5000 маны сейчас похоже стало уже 200 тысяч то ты хочешь сказать что нее вместо 300 стало 200 тысяч более того кажется мана продолжает возрастать И похоже, злой бог обычно подавляет свою ману. Ммм, Хидлер не лгал, когда говорил, что она на уровне короля демонов. Ха! С виду гопники растерялись ухлым на крови. Их непринужденные лица стали серьезными. И они, бдительно глядя на меня, говорили, что я на уровне короля демонов. На уровне короля демонов? Удивительно, они так опасаются меня. Во всяком случае, они приняли меня за кого-то сильного, как по плану. Может быть, сейчас подходящее время, чтобы пустить их сдаться. Ребята! Ребята! «Сейчас самое время сдаться!» «Заткнись! Мы сейчас порвем тебя на куски!» Дракон-гопник ряпнул на меня. «Похоже, он так жаждет боя, что с виду казалось, будто он готов в любой момент разрезать меня!» «Успокойся, сэрю! Камила сидит в засаде, не такой в одиночку!» Ха! Прекрасно!» «Ну, что будем делать? Мне жечь сначала Камилу?» «Нет, они наверняка вместе остановят себя!» «Ну ладно, что тогда будем делать?» Мы сходим нашей козырной картой. Треугольная атака преисподней. Демонические зловещие высшие заклинания подавления.